Глава вторая. Смерть поэта. Вечером, после трудного и мучительного похода по салонам Невского проспекта, Владимир, Аманда и тётушка Кэт вернулись в квартиру на Адмиралтейской гороховой. Мисс Фокс и мадам Волкова пребывали в приподнятом настроении, поход по магазинам сблизил их. И найдя общий язык, дамы так и продолжали судачить без устали о последних тенденциях парижской и лондонской моды. Владимир же, напротив, оказался полностью вымотан этим трудным днем и желал только забыться и выспаться. Поход за костюмом для Волкова обернулся настоящей экскурсией по всем иностранным салонам Невского проспекта. Вначале они заглянули в магазин мужского платья, где Владимир обзавелся двумя приличными костюмами. Французским черного сукна и английским в клетку, изящным цилиндром и тремя белоснежными сорочками. В общем, Волкова одели с иголочки по последней иностранной моде. Екатерина Андреевна сразу же решила избавиться от его старой одежды, из-за чего у них с Владимиром разгорелся самый настоящий спор, в котором молодой дворянин, впрочем, одержал победу, и красная шёлковая рубаха с крестьянскими портками остались нетронуты. Затем по случаю на минутку зашли в салон женского платья, где к негодованию Волкова провели целых 3 часа. Тётушка Кэт не успокоилась, пока не перемерила на Аманде половину магазина, после чего объявила, что девушке очень идёт коричневый и золотой. Это идеально подчёркивает её красивые карие глаза, и купила понравившееся парижское платье, шляпку и необходимую в дождливом Петербурге зонтик. Владимир настаивал, что и сам может себе позволить расплатиться за себя и возлюбленную, но Екатерина Андреевна лишь рассмеялась, произнеся: "Не обижай меня, Вовочка". И Волкову пришлось смириться. После похода в па по салон одежды зашли перекусить в небольшую, но весьма уютную кондитерскую Swoff и T Brenge на Огуньевского и Мойки. Откушали чая с пирожными, и тётушка Кэт поведала, что именно здесь Александр Пушкин сиживал перед дуэльной дуэлью в ожидании друга и секунданта в Данзаса. Погибшего поэта помянули добрым словом, поскольку и мадам Волкова, и её неродивый племянник были с ним очень дружны. Кондитерская в самом деле сейчас служила местом, посидела к литературной братии. Один молодой человек с тонкими усиками даже взобрался на табурет и принялся декламировать стихи, что публика встретила весьма доброжелательно. Будущий гений. Когда молодой человек закончил читать стихи, сказала мадам Волкова. «Миша Лютиков, тихий и спокойный юноша и очень талантливый. Искренне надеюсь, что печальная участь Пушкина минует его стороной, и его счастливая звезда не угаснет уж слишком рано». От судьбы не уйдешь, пробормотал Владимир. Я пытался, но она настигла меня и заставила идти по выбранному ей пути. "Здар", сплеснула руками тётушка Кэт. "Судьбы нет, а вера в судьбу это всё пережитки прошлых веков". "Поверьте, дедушка, иногда прошлое во многом мудрее настоящего", произнёс Владимир и отхлёбнул горький кофе. После посиделок в кондитерской мадам Волкова настояла на посещении парикмахерского салона, чему Владимир было воспротивился, но вскоре сдался, когда Аманда приняла сторону Екатерины Андреевны. В общем, на пребывание у цирюльников ушло ещё несколько часов. Молодого дворянина гладко выбрили, остригли по последней моде, аккуратно причесали и надушили. Подлый французский цирюльник желал даже закрасить седой локон Волкова, за что Владимир пообещал расправиться с ним самым жутким образом. И парикмахер услугоно ориентировался. Но на этом мучения молодого дворянина не окончились, поскольку уже битый час ему пришлось дожидаться дам, которые тоже решили сделать причёски. В общем, день оказался на редкость утомительным. Поэтому, возвратившись в квартиру на Адмиралтейской гороховой Владимир Волков мечтал лишь о двух вещах: о ту женитьба по-барски и отоспаться. Но последнему желанию не суждено было исполниться. Глубокой ночью в прихожей раздался звонок колокольчика. Это оказался Алексей Орлов, который никогда бы не нарушил правил приличия и не стал бы беспокоить в столь поздний час, если бы дело действительно не терпело отлагательств. «Нашли очередной труп с отрубленной головою», — коротко молвил друг. «Я решил, что тебе стоит взглянуть на это». «Ты прав», — ответил Лолков. «Я должен убедиться в том, что это дело рук Джао Кана. Через минуту буду готов». Хорошо, братиц. Жду тебя внизу в экипаже. Кивнув, Владимир тихо закрыл дверь, стараясь не разбудить никого из домочадцев, но это оказалось излишним, поскольку Аманда в ночной сорочке уже находилась в прихожей. "Это был Алексей?" спросила она. "Да, я должен ехать. Что-то случилось." Волков коротко объяснил суть дела. "Я еду с тобой," сказала мисс Фокс. "Аманда, дорогая, не стоит тебе на это смотреть." постарался отговорить любимую молодую Валенин. Никаких Аманда. Тоном нетерпевшим возражении заявила девушка и Владимир понял, что убедить её у него, как всегда, не получится. Поэтому через 10 минут они оба спустились вниз, где в просторной чёрной крейте дожидался Орлов. Аманда, Яхонтова, моя тебе-то зачем смотреть на эти ужасы? Тоже постарался отговорить девушку Алексей, но мисс Фокс оказалась неуклонна, заявив: "Господа, Сибирь сыграла свою роль в жизни каждого из нас, прошла кровавой нитью по белоснежные сорочки. Поэтому каждый из нас обязан приложить все усилия, чтобы наконец поставить точку в этой истории. Но а если, господа, вы намекаете на то, что я женщина и не смогу выдержать вида мёртвого человека, то вы, к моему удивлению, меня всё ещё плохо знаете. Да нет, дорогуша, вздохнул Орлов. Ты — пример истинного женского упрямства, поэтому я понимаю, что уж если ты что-то вбила в свою миленькую головку, то отговаривать тебя бесполезно. Но попытка была не пыткой, и он улыбнулся, после чего велел кучеру трогаться. Колеса экипажа заскрепили по блуженной дороге вниз по Адмиралтейской Гороховой, и уже через четверть часа компания оказалась на месте происшествия. И Эмская встретила их мрачным спокойствием. В столь поздний час горожан на улице практически не было, лишь во дворе дома, в который они въехали, толпились жандармы, не подпуская никого близко. Впрочем, Орлова со спутниками пропустили без лишних слов. Молодой жандарм отдал честь и пролепетал. «Здравия желаю, ваше благородие!» Но Алексей лишь махнул на него рукой и прошел дальше туда, где двое жандармов и пожилой господин в цилиндре и сюртуке стояли кругом. Присутствующие обернулись на Волкова и мисс Фокс, Но не сказали ни слова. Наверное, решили, что если Орлов их привел, то так и должно. Подойдя ближе, Аманда вдруг ахнула и, отвернувшись, прижалась к груди Владимира. «Я же говорил, что это зрелище не из приятных», — хмыкнул Алексей. «Все в порядке». Все так же, не поворачивая головы, пролепетала мисс Фокс. «Наверное, я отвыкла от подобных зрелищ». И, собравшись с силами... Аманда, наконец, повернулась и вновь взглянула туда, куда с таким сосредоточием взирал Владимир. А там, на каменной мостовой, лежало мужское тело в сапогах, панталонах и перепачканном грязью и кровью сюртуке, заканчивающимся отрубленной плотью, напоминающей кусок фарша. «А где голова?» — стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее, спросила Аманда. «Убийца забрал ее с собой?» «Нет, мадемуазель, она вон там». Охмул нос один из гвардейцев и указал на металлический забор, сделанный из остроконечных прутьев. И действительно, голова убитого оказалась насажена на один из колов. Светлые волосы молодого человека, мокрые от пролитого недавно дождя, пакли спадали на побелевшее восковое лицо, а мёртвые, когда-то голубые, а теперь холодные и безжизненные глаза бессмысленно взирали на копошение у собственного тела. Увидев это зрелище, Мисс Фокс пробрала дрожь. Молодой жандар ещё раз ухмыльнулся, но Орлов взглянул на него столь сурово, что тот тотчас виновато опустил голову. "Владимир, это же", пролепетала Аманда. "Знаю", кивнул Орлов. "Тот самый молодой поэт, что читал стихи в кондитерской Вольфа и Бранже". "Вы знали Убитова?" удивился Алексей. "Впрочем", он скосился на нескольких притихших жандармах, явно заинтересовавшись его спутниками, и продолжил: Прочим мы бы там расскажем тебе после. Владимир кивнул, и сделал несколько шагов по направлению к телу убитого, затем он присел на корточки и принялся изучать труп. "Почему вокруг тела почти нет следов крови?" спросил Волков. "Интересное замечание, молодой человек", вдруг произнёс сухонький старичок с седой козлиной бородкой. Затем он протянул Волкову руку и представился. "Геннадий Растович Баранов, официальный жендармский медик". Вы простите, Владимир. Волков на секунду запнулся, понял, что среди гварда имел собственную фамилию называть ни в коем случае не стоит. Дамы не создавать лишних проблем ни себе, а тем по черлову. Вольф. Господин Вольф, сторонний консультант, привлечённый мной к расследованию. Тут же поспешил на помощь другу Алексей. У него имеется обширный опыт в работе над преступлениями подобного рода. Весьма интересно. произнес Геннадий Растович и еще внимательнее поглядел на Владимира. «А можно узнать, где вы получили этот самый обширный опыт?» «В разных местах, в основном в Европе», коротко молвил Волков, а затем вдруг сдвинул брови и строго произнес. «Но не будем тратить напрасно время, господин жандармский медик». «Что вы имели в виду, когда сказали, что отсутствие обильных следов в крови является интересным замечанием?» В этот момент команда усмехнулась про себя. Владимир сделал всё верно, напустил на себя искусственную важность, которая весьма плодотворно подействовала на любопытного медика Баранова. А интересно то, что тело жертвы действительно очень сильно обескровлено, на следы этой самой крови практически отсутствует, заговорил Геннадий Растович. Мои коллеги-жандармы предполагают, что кровь смыл проливной дождь, или же убийство было совершено абсолютно в другом месте. Но я отвергаю и ту, и другую теории. Во-первых, дождьwidetildeй ночью был не настолько силён, а во-вторых, сразу ясно, что жертвят отрубили голову именно здесь. Взгляните. Медик наклонился и указал на блуждающую брусчатку, на которой лежало тело. Волков и Орлов присели на корточки, и даже мисс Фокс, вытянув шею, осторожно приблизилась к трупу. Видите, эти следы на камне. Продолжил медик, указывая напрямую на прямую насечку на гранитном булыжнике у самой шеи покойника. «Так и есть», — кивнул Алексей, — следы от топора или орудия очень сильно его напоминающего, как в предыдущих случаях. Владимир тоже кивнул, после чего провел пальцем по зарубинам на камни и еще раз взглянул на шею убитого. «И как вы можете это объяснить, господин жандармский медик?» — спросил Волков. «Признаться честно, у меня нет ответа на этот вопрос, господин Уольф», — потупив взор, честно признался Баранов. Надеюсь, что вскрытие жертвы скажет мне хоть что-то, но пока я бессилен даже предполагать. А что с другими жертвами? подалась вперёд Аманда. Те же признаки, ответил медик. Адмазаль. Фокс, произнесла Аманда. Я помощница господина Вулфа. Удивительно, пробормотал Баранов. Что удивительного? фыркнула Аманда. То, что я женщина. Да, с ударением. сказал медик, а затем вдруг взглянул на Волкова, добавил. «Но, простите мне мою... жеманность, я не должен был заострять на этом внимание». От этих слов мисс Фокс даже побагровила. «Это ты, Растович, что же решил, что я всего лишь прелестная ассистенточка, избранная самозванным господином Ульфов для любовных утех? Ну, я ему сейчас устрою». И Аманда уже была открыла рот, но, хорошо знакомый с ее характером, Владимир возложил ладонь возлюбленной на плечо и произнес. «Хорошо, господин жандармский медик, вы прощены. Но вернемся к нашим баранам. Вы говорили, что вскрытие может дать результат. Выходит, если я вас понял правильно, предыдущие жертвы не вскрывались». «Никак нет», — покачал головой баранов. «Дозволения не было». «А чего же?» — удивился Волков. Но вместо медика ответил Орлов. Первоначально делом занимался не я, господин Вульф, с нажимом на иноземную фамилию произнёс Алексей. А простая жандармерия, которая решила, что это уголовники куражатся. Но после серии повторных убийств дело передали под мой надзор. Затем Орлов взглянул на Баранова. Сегодня же провести вскрытие, чтобы к завтрашнему утру полный отчёт лежал у меня на столе. Будет исполнено, сухо пробурчал медик. Алексей, развернувшись к ожидающим его распоряжений жандармам, продолжил. Жители дома уже опросили? Да, вашего скоблуродея. Но, как сигнал, никто ничего не видел. Или видел, но нам не говорит, ответил второй жандарм. EMSА пользуется дурной славой, и если это действительно уголовники, то невольные свидетели могут опасаться, что с ними произойдёт. То же, что и с этим бедолагой. Если уж прихадят, вдруг сдувают. «Ох уж это ямская!» – вздохнул Орлов и, переведя взгляд на друзей, добавил. «Но эту версию мы тоже отрабатываем, она сейчас является основной». Владимир промолчал, хотя и был уверен, что местные уголовные элементы не причастны к отрубанию уголов никоим образом, но не учить же Алексея делать его работу, к тому же при подчиненных, которые и так уже изучили странного господина Вульфа с его милой ассистенткой с ног до головы. У вас есть ещё какие-нибудь вопросы господину Вольф? спросил Орлов. Нет, покачал головой Владимир. Думаю, я увидел достаточно. Тогда пройдёмте, поговорим. И Алексей указал в сторону арки, через которую, не выходя на Емскую, можно было пройти в соседний двор. А вы выполняете свои обязанности, напоследок повелел Орлов жандармам. Васильев за главного. Слушай, с вашего высокоблагородие. Отчеканил жандарм, что постарше и отдал честь. Впрочем, Алексей уже этого не слышал. Миновав арку, друзья оказались в ещё более тёмном дворике, окружённом со всех сторон потрескавшимися стенами доходных домов, где битали небогатые горожане и приезжие, рискнувшие попытаться счастья в столице. Но двор оказался не безлюдным. Волков тут же ощутил чьё-то незримое присутствие. Он точес насторожился и повернул голову в сторону парадной. «Можешь не таиться, тебя заметили», — произнес Орлов. Из тьмы парадной выступила огромная мужская фигура в картузе и белой крестьянской рубахе под поясанной простой веревкой. Лицо богая оказалось небритым, а ухоженные когда-то усы стояли торчком. «И как-то ты меня только заметил», — пробурчал Михаил Потапов. «Ни как чутье твое волчье помогло». «В следующий раз не сопи на весь двор», — усмехнулся Владимир. а то пыхтишь, словно английский чайник на плите». Знаменитый на всю Европу русский борец насупился еще больше и что-то недовольно забурчал себе под нос. Но Аманда, подойдя к нему, поцеловала Потапова в щеку и произнесла. «Здравствуй, Миша. Как же я рада тебя видеть». «Я мисс Фокс», — просиял богатырь. После этого и Волков пожал Потапову руку. «Ну что, господин Вульф?» не стал тратить время попусту орлов и сразу пустился к делу. «Что вы думаете о сием убийстве?» «Я еще больше уверился в том, что это Джао Кан и его люди», — ответил Владимир. «И этим убийством он подает мне знак, что следит за мной». «Ты сказал, что знал убитого», — вспомнил Алексей. «Кто он?» И Волков рассказал Орлову и Потапову о молодом поэте, что читал стихи в кондитерской «Вольфа» и «Баранже». «Дела, брат», — вздохнул Алексей. — Возможно, так оно и есть, и в нашем славном граде действительно орудует банда монгольских головорезов. Хотя... Но договорить Орлов не успел, поскольку Потапов хлопнул в ладоши и произнес. — Сходится. — Что сходится? Возрились на богатыря друзья. — Да слышал я, что тут на немской одна колода новая появилась, и что семерка до десятки мне сплошь то ли монголы, то ли калмыки. — Колода? Семерки? Десятки? подняла брови мисс Фокс. «Михаил, ты что, в карты переиграл? Дурное это занятие». «Нет, я хантовая моя», — покачал головой Алексей. «Наш общий друг старается выражаться языком фартовых, то бишь уголовников. Колода — это банда, по-ихнему. Король — это главарь, валет — правая рука. А прочие простые бандиты. Где шестерка — самое низшее звено? Обычно на такую роль берут уличных мальчишек, чтобы на стрёме во время грабежей стоял». Тоже мне, фантазёры высколись, фыркнула Аманда. Ох, сударня, покачал головой Орлов. Чего, чего фантазии нынешним уголовникам не занимать? Чего стоит только дело банды Ваньки Тобольского, что умудрился устроить фиктивную лотерею с миллионным призом из-за день, облопошить чуть ли не пол столицы. Или же дело Борьки, вора дворцового, что устроился помощником повара в сам Зимний. и стащил алмазный перстень самого государю-императора-батюшки. Впрочем, это секретная информация, но... Мы отвлеклись. «Миша, так что там с этой новой колодой?» «Да ничего, в общем», — пожал плечами Потапов. «Лишь с ушок о них пошел. Якобы появилась новая колода, отличающаяся жестоким нравом, будто порубили они колоду Васьки Шустрика на гуляш и по кусочкам фонтанку покидали». Где камтуются, не ведомо, кто у них за короля, кто за валя это тоже люди не сказывают. Лишь то, что новые они и опасные. Появятся, как ураган, пронесутся, дело кровавое сделают и поминай, как звали. Вполне могут быть теми, кто нам нужен, произнёс Владимир. От того и секретность такая. Возможно, кивнул Алексей. Но я так понимаю, Миша, и тебе иных выяснить ничего не удалось. Здоровяк покачал головой. «Что ж», — кивнул Орлов, — «тогда продолжай работать по уголовной линии, но сильно на рожон не лезь, а то знаю я тебя. Отыщешь колоду и сам единолично решишь ее взять». Потапов многозначительно хмыкнул, мол, не учи кота мыши ловить, сам знаю, не первый год в тайной полиции. «А вот мне кажется, господа, что это все пустое», — заговорила Аманда. и колода ваша на деле обычной банды окажется пусть лютой, жестокой и озверевшей, но вполне человеческой и алчной до прибыли, поэтому попусту рубать мирным жителям головы не станет». «И с чего это вы такое решили, яхонтовая моя?» поднял брови орлов. Но вместо того, чтобы ответить напрямую, мисс Фокс повернулась к возлюбленному и произнесла. «Владимир, по твоим рассказам я сделала вывод, что Джао Кан все же... Человек чести, пусть он и понимает ее по-своему. Рубить русским собакам головы, как бы выразились Аеши, это да, это соответствует чести Джао Кана. Но заключать альянсы, пусть и временные, но все же требующие двухсторонние выгоды с русскими уголовниками, это нет, это не похоже на хана Аеши. «В другое время я бы согласился с тобой, лисенок», покачал головой Владимир. Но не в этой ситуации. Поскольку ты забываешь главное. Цзяокан одержим местью. А когда ты мстишь, то способен на всё. И прости за грубые слова, но честь в этом случае и ты посылаешь куда подальше. И это я объяснил на собственном опыте. Да и кто его разберёт этого змеиного хана, что у него в голове? махнул рукой Орлов. Поэтому, друзья мои, Я, как уполномоченный вести расследование, считаю так, что какие-то конкретные выводы пока делать рано. Новая колода это сейчас первоочередная и приоритетная версия, поскольку никаких других у нас сейчас просто не имеется, хмыкнула Манда. Да, не стал спорить Лอฟ. Вот именно, я Хантова и моя других подозреваемых у нас просто нет. Поэтому мы либо ждём, пока душегубиц совершит какую-нибудь оплошность, оставив нам улики для своего места нахождения, либо работаем с тем, что имеем. Поэтому, Миша, ты занимаешься поисками колоды Аммы. Ждём нового убийства. Фыркнул Владимир.